Глава десятая Утром я проснулась какая-то разбитая и уставшая, хотя вроде спала хорошо. Есть совершенно не хотелось, зато аромат кофе поднял с кровати. Тоня уже заваривала свой любимый напиток с корицей, но мне всучила теплый морс. Даже не смотри в сторону турки. И готовься, что я буду сдувать пылинки с тебя все оставшиеся месяцы, Саш. «Не прощу себе, если поведусь на твой жалостливый взгляд и дам слабину. Ты вообще думала, что отец ребенка может быть вер?» Я сразу же села за стол и закрылась руками. «Конечно, думала. Или ты веришь в божественное провидение?» Мой гинеколог так сразу и сказала, что мой парень явно утаивает от меня свой генетический паспорт. «Ох, Тоня, надеюсь, у меня будет девочка. Девочки же им не нужны, правда?» Тоня выключила плиту, сняла турку с огня и перелила себе в чашку. Но пить не стала, поставив ее на столешницу, на которую и облокотилась. все таки ее подозрения про то, что Кирилл Громов знает, кто отец, похоже, не беспочвены. Вот вытрясти бы из него всю правду. Говорят, не нужны. Но не думаю, что тебя при этом отпустят на все четыре стороны. все таки свою кровь они блюдут. Но я же могу не проходить тест и не регистрировать генетический паспорт на девочку. Кто узнает? Но, судя по Тониному прищуру, она сейчас сомневалась в моем интеллекте. Серьезно, Саш? И как потом ты в садик ребенка отдашь? А в школу? Сама же знаешь, что это сейчас почти автоматика. Это тебе не Вермерика, где еще можно как-то затеряться в одном из Штатов с обычным свидетельством. У нас тут киберстрана, так что после рождения наши шансы найти отца удвоятся. Но хотелось бы все-таки выяснить раньше, хотя бы для успокоения тебя. А я не переживаю, постаралась я успокоить подругу. Нисколько, Живую радуюсь. Ага, кивнула на морстоня. Пей витамины, давай. Позавтракали мы за беседы о съемках нового бьюти бокса который Тони прислали на обзор. Я категорически не понимала, почему она все таки не пошла работать в это направление, да тем же аудитором, а ушла в аудиторский центр. «Там платят больше», — как-то сказала Антонина. Но я сильно в этом сомневалась, потому что ремонт в квартире подруга так и не начала, да и по дорогим курортам не ездила. «Может, что-то произошло, о чем я не знаю?» «Саш, не спи! Ты сегодня с хозяйкой встречаешься, не забыла?» «Забыла! Всё забыла!» «Нет, конечно. Вот уже бегу собираться». Тоня принялась мыть посуду, чтобы не оставлять ее киснуть в раковине на весь день, а я скользнула в комнату и вытерла вспотевшие ладони о штаны. Что-то мне было как-то нехорошо. Но на ранних сроках же всегда непривычно. Я держалась за старый торшер в гостиной, пытаясь хоть как-то удержать себя в руках. Хозяйка квартиры, Пелагея Самаиловна, была женщина непонятного возраста, но понятных семейных ценностей с фамилией Кац. Когда я только подписала с ней договор, то не услышала никаких звоночков. Зато сейчас оглохла от колокола, который прозвенел в самое непростое для меня время. «Душечка моя...» Вот строчечка, что я могу расторгнуть договор ввиду непредвиденной жизненной ситуации. А что может быть более непредвидено, чем беременная невестка, которая даже готовить нормально не умеет? А я не повар третьего разряда. Я женщина свободная. Так что сын мой переедет сюда, а ты, соответственно, отсюда. Выдала мне тираду Пелагея Самаиловна. Еще и палец вверх подняла, будто... Это я в ее дом беременную невестку привела. Сына ее я видела один раз, и новость про его такой плодородный брак меня шокировала. Я думала, он будет до пенсии ухаживать за мамой. Но Аркадий всех перехитрил и создал семью с детем за какие-то три месяца. «Хорошо. Сколько у меня недель?» устало спросила я. «Что-то я сегодня какая-то вялая». «Недель?» Густо подведенные чёрным брови взметнулись вверх, а глаза Пелагеи и удивленно удивлённо округлились. «Душечка, дней, дней! Ты должна съехать до пятницы!» «Подождите, пятница же... Вот, послезавтра!» Мой мозг, похоже, отказывался воспринимать этот абсурд. «Про что и говорю, дорогая моя. Я не могу ждать ни минуты!» Это настоящий апокалипсис. Так я же не найду так быстро. А залог? Какой залог? Ты прожила меньше полугода. В договоре про это все указано. Тут ушлая хозяйка квартиры не врала. Договор у нее был идеальный для неё, но не для арендатора. Но откуда я могла предположить такой поворот? Может, врет. Может, поднять ценник хочет. Но какой смысл выселять меня, если я, возможно, бы согласилась на повышение цены? Я заметалась взглядом по комнате. Моих вещей здесь было немного. Но куда я это сейчас дену? Господи, да я будто проклята. Стоило моему желанию исполниться, как жизнь покатилась в бездну. В общем, душечка, в пятницу в семь вечера встречаемся для передачи ключей что не вывезешь и выкину. Но дольше ждать не буду». Хозяйка поправила прическу перед зеркалом в коридоре и ушла, оставив после себя удушливый аромат тяжелых духов. А я упала в кресло и попыталась отдышаться. Голова закружилась, и я откинулась на спинку, услышав, как скрипнули пружины в старом сиденье. «Похоже, у меня нет выбора. Придется учить Никиту домоводству и параллельно искать жилье.